Дмитрий Некрасов. Аппетит. Я работаю в типографии. Каждый будний день с утра еду на другой конец совсем не маленького города и вечером возвращаюсь домой. Работа не пыльная, и в какой-то степени мне она даже нравится, ну, нравилась. Немного опишу быт, чтобы было понятнее. По сути, мы не делаем ничего сверхъестественного. Получаем заказы по почте, обрабатываем, забиваем в печать. Присматриваем за принтером, чтобы бумагу не заживал и чернила ложились ровно без полос. После печати и просушки выкладываем рулон на большой 2,5 на 5 метров стол и уже на нем нарезаем плакаты по меткам. Иногда ножницами, но чаще используем резак. Похожий на скамейку столик с лезвием по всей длине, вдоль которого двигается резчик с еще одним лезвием. У нас таких два, большой и поменьше, но это не важно. После нарезки идет упаковка. Как правило, мы сворачиваем плакаты в рулон и пакуем один из тубусов в достатке остающихся после того, как на принтере закончилась бумага. За печатью обычно приглядываю я, либо начальник производства, Кирилл. Ростом ниже среднего худощавый мужичок с залысиной на голове. Нарезать может прийти кто угодно из нашего коллектива. Может нравится им это, не знаю. А вот упаковываю почти всегда я, за очень редким исключением. Возможно, дело в том, что скрутить пару десятков плакатов в ровный рулон довольно сложно. А может остальным просто не хочется этим заниматься. Ну да я и не против. Есть в этом что-то... своеобразное. Словно оставишь точку во всем производственном процессе, когда складываешь упакованную продукцию на стеллаж. А после, в назначенный день, все тубусы забирает курьер. Началось все пару месяцев назад... Нам тогда много заказов привалило, и я согласился остаться доделать их, чтобы все успеть отправить завтра с утра. На часах было восемь, все уже давно ушли, и я включил на компьютере свой любимый рок. Мерно прохаживался вдоль стола, вырезая из бумаги плаката нужного размера. Принтеры тихо гоняли печатные головки туда-сюда, и в голове было только предвкушение горячего домашнего ужина, который меня должен был ждать дома. Ничего не предвещало беды, и тут один из принтеров... начал пронзительно пиликать, сообщая об ошибке. А освещение внутри самого принтера неестественно моргало, словно его быстро включали и выключали. Меня сильно озадачило такое поведение хорошо отлаженной техники. Я подошел взглянуть, что происходит. И тут то же самое стало происходить и со вторым принтером. Я впал в ступор. Такого еще никогда не было, и что делать я себе никак не представлял. Секунд десять я пялился на взбесившуюся технику и уже было хотел позвонить Кириллу. Как вдруг свет во всем цеху стал мерцать. Помещение у нас довольно крупное, и в отсутствии других работников в других уголках цеха свет не горел. освещенным был только пятачок со стоящими там принтерами и стол для резки. И вот все видимое пространство несколько раз в секунду то погружалось в кромешную тьму, то снова появлялось на свету лампу. И в каждом этом проявлении, в дальнем от меня углу, там, где изготавливали календари, блокноты и прочую атрибутику, мне начал мерещиться силуэт. Крупная, человекоподобная тень возникала, словно засвеченное пятно на сетчатке, под аккомпанемент раздражающей резкого писка принтеров. Только состояла она не из света, а из клубящейся, словно дым от горящей резины тьмы. И тут свет погас окончательно, окунув меня с головой в эту беспросветную тьму. Волосы на голове зашевелились, словно были полноценными конечностями. Все естество вопило, беги. Но через секунд пять стояния во тьме и абсолютной тишине мозг стал потихоньку успокаиваться, и в голову вернулся здравый скепсис. Недолго поразмыслив, я позвонил начальнику производства, предупредил его о том, что свет отключили и быстро переодевшись направился домой. Списав всю эту тень на игру воображения. Кирилл убедил меня, что скачки напряжения вызваны тем, что на соседнем заводе устанавливали какие-то новые станки. Но по пути домой я думал о том, что же там произошло. Неужели меня так легко напугать? Я ведь никогда не боялся темноты. Даже считал ее чем-то естественным и даже в какой-то степени родным. На военно-спортивных играх вообще обожал ночные этапы. Когда нужно было пробраться куда-либо под покровом тьмы. Отсутствие света всегда было мне другом и верным помощником, но не сейчас. Сейчас это была совершенно другая тьма, чужеродная и опасная. Прошло около месяца, и я даже забыл о том, что тогда произошло, когда эта ситуация повторилась. Я в очередной раз остался допоздна на производстве, желая набрать побольше часов. Все так же нарезая плакаты, я услышал резкое пищание, которое в тот момент мне показалось каким-то лихорадочным. К первому принтеру присоединился второй, и я мгновенно вспомнил давнишнее происшествие, ощутил тот же животный ужас. Свет замерцал, и мне показалось, что интервалы, с которыми свет возвращался в цех, увеличивались, словно тьма постепенно вытесняет его. Бросив взгляд в тот злополучный угол, я не обнаружил тени и уже было уверился в своей безопасности, хотел звонить Кириллу, но я не смог, я увидел то, чего не могло быть. Возле стола, там, где стоял резак, был кто-то или что-то. Нечто черное, состоящее полностью из абсолютного вселенского мрака, отдаленно похожая на человеческую тень склонилась над столом и словно бы опиралась на него руками. Я видел это существо всего лишь миг до того, как свет окончательно погас, но мне этого хватило. Я рванул в раздевалку. и, подвывая от обуявшего мое сознание ужаса, вылетел из помещения. Пару минут я трясущимися руками пытался воткнуть ключ в замочную скважину, чтобы забереть это там, и когда это наконец удалось, я привалился спиной к массивной металлической двери. Адреналин потихоньку стал отпускать, и конечности налились свинцом, а колени предательски подогнулись, пуская меня на корточки. Так бы я и просидел еще пару часов, если бы не стук. Это не было похоже ни на удары кувалды, ни на удар любого другого предмета. Лишний громкий стук в дверь. Тук-тук-тук. Три скромных удара костяших человеческих пальцев по металлу двери. В голове застучало с новой силой, сердце выпрыгивало из груди, а ноги сами понесли прочь из этого дьявольского места. На следующий день я взял отгул и отлеживался дома, пытаясь понять, что же такое произошло в типографии. Из головы все никак не шел этот стук, там ведь никого не было и быть не могло. Стучал точно человек, без сомнения. Но что это за игра света возле резака? Игра? Ну конечно, меня просто разыграли. Я решил, что Кирилл с остальными просто решили надо мной подшутить, да небось еще и на камеру все снимали. Какой же я был идиот. Решив, что в третий раз они меня не напугают и мне под силу их всех разыскать, я без колебаний вышел на работу на следующий день. Как назло заказов было мало, и задержаться на работе у меня не вышло. Ждать наплыва пришлось еще почти месяц. И вот наконец нам насыпала кучу заказов, и я, хитро поглядывая в сторону коллег, вызвался остаться допоздна. И вот я стою перед взбесившимся принтером и жду, когда за ними начнет бесноваться второй, Оглядываюсь вокруг, когда свет начинает сдавать свои позиции и цепенею от ужаса. Вокруг меня. На столе возле принтера, на отодвинутом от стола кресле расположились десятки недвижимых теней. Я был абсолютно уверен, что они смотрят прямо на меня, ожидая чего-то. Тук, тук, тук. Звук раздавался, кажется, со всех сторон сразу. Сотни костяшек стучали по всем поверхностям цеха. Весь скептицизм, вся уверенность. Растворились словно кусок льда в кипятке, я побежал. Со всех ног я ломанулся к раздевалке, но из-за двери уже выглядывала очередная тень. И я, не придумав ничего лучше, забежал на кухню, запер за со собой дверь хотел подпереть ее чем-нибудь, но обеденный стол казался слишком легким, а холодильник мне в одиночку было не сдвинуть. И вот я сижу на полу, привалившись спиной к двери, в кромешной темноте. разбавляемый телефонным фонариком, и пишу на подвернувшемся листке эту историю. Я не знаю, с чем я столкнулся. Я не знаю, что может сейчас стучать тихонько в дверь и дергать дверную ручку. Я даже не знаю, зачем я пишу это все. Наверное, чтобы не сойти с ума от того, что же прячется в этой тьме. С утра Кирилл привычно открыл дверь цеха от чего-то не запертого. Прошел в раздевалку, Дошел до кухни, дверь в которую была выломана и валялась сейчас на полу. Подобрал грязный тетрадный листок, исписанный кривым почерком, пробежался глазами по строчкам и, выудив из кармана телефон, набрал номер директора. «Алло, это Кирилл!» «Да. В общем, выкладывайте новое объявление о поиске на работу». Зажав телефон плечом, мужчина достал зажигалку и подпалил уголок бумажного послания, отправив его в металлическое мусорное ведро. «Да, и еще надо дверь в кухню поменять!» Коснувшись на экране красного кружка со стилизованным изображением телефонной трубки, Кирилл оглядел просыпающуюся типографию. Она забрала еще одного, всего лишь через полгода после предыдущего. А до этого было почти девять месяцев. Похоже, у нее растет аппетит. Кирилл рассмеялся собственным мыслям. «Главное сейчас найти еще кого-нибудь, а там уже что-нибудь придумаем».